136 апрель 13 Мир мой в сознании твоем вначале пусть утвердится, вытесняя мир твой и наполняя его неприходящими ценностями духа. Урочен общение час и не повторяем. Нехорошо, если звучание личного мира вторгаясь в него мешает контакту. Теряется зря драгоценное время, и провод отказывается работать. Готов всегда дать от моих богатств и готов поделиться, но провод духа должен быть чист и не засорен. И вместо новых поступлений время уходит на объяснение, как лучше исправить допущенную ошибку. А времени ждет. потому лучше быть в готовности полной и полной отрешенности от личного мира и его суеты хотя бы в минуты общения. Ведь так и великая космическая жизнь протечет мимо, не затронув сознание, как течет она мимо сознания миллионов людей. Чечевичная похлебка жизни обычной, земной, обывательской, заменит тогда радость пространственной жизни и заменит питание духа земной суетой. Зову к ответственности и к устремлению духа. Готов всегда к контакту, но если обращение полносердечно, двойственность и половинчатость обращения особенно неплодоносны. Но если дать полнозвучный аккорд, тогда говорю, иди и бери любые плоды и цветы из моего сада. На законах созвучие построено все мироздание. Тем более созвучно должна быть Настраиваема сфера духа в моменты общения со мною. И пусть не заглохнет звучащий аккорд в течение суток обычных. Отрыв от источника света прекращает питание ауры светом, и тусклой становится жизнь. Не заполнить ее суетою, если дух уже света касался, ибо будет темно, и твари обступят и будут вредить. Для того, кто продвинулся дальше известной границы, назад возврата нет. С одной стороны зияет бездна, с другой сверкает всеми огнями сверкающая вершина духа. Потому надо быть неотрывно вместе со мною, во мне все. И когда владыка первенствует в сознании, остальное приложит все просто, без нарочных дум и яростного погружения в маю. Текущей задачей пусть будет решение духа себя удержать на высотах в общении тесном со мною.